Царь так ахнул. Другой. Но делать было нечего. Чужой добытчик уже несся молнии к журавлю. Огромная серая птица в тоске смертной закинула назад свою длинную шею, чтобы встретить врага ударом своего сильного клюва. Но тот сделал едва уловимое движение назад и сразу влип в спину журавля между могучими крыльями. Журавль зашатался. Полетели и закружились перья. Еще мгновение, и журавль точно сломанный закувыркался вниз в луга. Кречет, то был. Батый Долгорукова отлетел в сторону, но в это мгновение из-под облаков на него яростно ударил буревой, и оба, сцепившись и нанося один другому удары острыми клювами и когтями, повалились в траву. Охотники с криками бросились к ним, разняли и надели колпачки. — Хорош, хорош, — твой кречет князь, — завистливо похвалил царь подскакавшего Долгорукого. — Нечего говорить, птица стоящая. — Ничего, летает, — великий государь небрежно отозвался воевода, восхищенно глядя на своего любимца. — Хорош, хорош, — повторил еще раз царь и еще что-то хотел прибавить, как вдруг с зеленого болотца сорвался кряквый зелезень. — Этого пусть уже буревой возьмет, — крикнул он, — не замай, потешится. Царь, разрумянившийся, точно помолодевший, поскакал за селезнем, а князь шагом отъехал с Васькой в сторону. У Васьки в тараках уже висел, вытянув длинную шею и раскинув крылья журавль. Батыф в колпачке, чувствуя вокруг себя эту горячую охотничью суету, поскок лошадей, полет птиц, крики сокольников и поддатчиков, сердился, пронзительно кричал, перебирал нетерпеливо по рукавице ногами и махал крыльями ветром веяло от размаха сильных крыльев в лицо васьки и он жмурился и смеялся «Ну, но но буде повторял он ласково сияя своими белыми зубами налетаешься еще но но но и что же надумал с царским кречом схватился да ну буде говорю князя волновал злой и нетерпеливый крик его любимой птицы он пометил матерого черныша метнувшегося в чащу и направился к нему Он принял от Васьки кречто, и Сокольник с трудом вытоптал из кустов затаившегося в страхе линялого петуха. Сильный красавец, свистя крыльями, пошел было вниз на утек. Освобожденный от своей шапочки, Батый снова взмыл вверх, но когда он бросился на косача, у обоих охотников прямо дух захватило, того, гляди, расшибется. — Гляди, расшибется! Тот побочил сразу в чащу и скрылся. Раздосадованный и точно сконфуженный кречет снова взмыл в небо и стал носиться в лазуре широкими кругами, никак не желая спуститься на рукавицу. Васька всячески наманивал его, но кречет точно дразня уходил все дальше и дальше. Не ушел бы, — опасливо подумывал князь, решивший поднести своего любимца государю. Васька, смотри в строго крикнул он сокольнику, грозя ему издали плетью, и подъехал к скучливо ехавшему мимо него князю Прозоровскому. Васютка все в обя старался не потерять из глаз Батыя, и скакал за ним сперва этим берегом серебряной клязьмы, а потом перебрался вброд на ту сторону и поехал душистой поймой. Заботы он не тревожился. Набесившись, налетавшись, умный старый кречет, сам вернется, как это было уже десятки раз. А конь вот уже притомился. И Васютка, нежесть на солнышке, ехал все вперед и вперед к Лосиному острову, который синий тучей затянул весь край земли на полдень. И вдруг, как это часто бывало с ним, в душе Васьки... Всплыло видение будто степь зеленая и бескрайная стелится перед ним, и какая-то безлюдная путь дороженька убегает по ней вдаль безвестную, а при дороженьке стоит будто бы березка белая, молоденькая, одна денешенька. Никогда Васька в степи не бывал, никогда всего этого в действительности не видывал, и потому всегда дивился, откуда это в нем. И всегда в таких случаях становилось сердцу его и сладко, и тепло, и тоскливо, и где-то в груди сами собой начинали складываться печальные и нарядные слова и выливались в песни. По размытой половодям в колдобинах дороги среди цветущей поймы шла к Сергию Троицы толпа богомольцев,